старщина. В этот сезон дождей мне было чем заняться. Кроме изготовления оружия, мне пришлось фантазировать на тему того, как мне заменить все те виды метательных предметов, про которые я рассказал мастеру Арахниду. А где их мне взять? Например, тот же топор или небольшую лопатку? Про различные металлические тарелки я вообще молчу. Но вариантов у меня не оставалось. Нужно выполнять задание мастера, иначе на моем обучении можно спокойно ставить крест. Он не простит мне такого отношения к его заданиям. Именно поэтому в этот сезон дождей я старательно мастерил все необходимое из подручных материалов. Но в первую очередь в ход пошли именно кости харуза которые были достаточно прочные и гибкие, для подобного использования. Я даже пожалел, что притащил их так мало. Но для простейшего набора мне их вполне хватило. Пока я изготавливал все эти предметы первой необходимости, заодно озаботился тем, чтобы они были украшены красивой резьбой. С этим проблем не было, ведь у каждого материала есть свой внутренний узор. Достаточно всего лишь повторить резцом, и узор готов. Я даже особо не задумывался, когда выводил эти вензеля. Все мои изделия получались просто неповторимыми. Одинаковых среди них не было. И это даже где-то мне импонировало. Честно говоря, мне не особо хотелось повторяться. А тут это было просто невозможно. Но зато мне не приходилось ничего выдумывать. Завиток за завитком на костяном лезвии появлялись узоры но я не хотел останавливаться. Мои руки сами выводили их, украшая с каждым движением все больше и больше лезвия моих мечей. Они оба мне чем-то напоминали самурайские мечи тати. Кто-то наверняка задал бы вопрос, почему именно тати, а не катаны. Так в том-то и дело, что катаны обычно меньше длиной, чем тати. Мало кто знает, что мечей у самураев в Японии было именно три вида. Вакидзаши, Катана и Тати. Для удобства самураи обычно носили именно два меча катану и Вакидзаши. А тати был слишком длинным и неудобным для повседневной носки. Но представители японских самураев всегда отличались не сильно высоким ростом, в отличие от меня. Ведь я был повыше их, так что в данном вопросе мне было проще использовать и более длинные мечи. Рукояти на своих мечах. Я заранее делал длиннее, чтобы иметь возможность в случае необходимости использовать мечи с хватом двумя руками. Кто-то тут же бы вспомнил о том, что у меня имеется два таких меча. Но факт в том, что мастер Арахнит сразу дал мне понять, что не всегда есть возможность использовать два меча. А значит, надо заранее быть готовым к любому развитию событий. Кому-то могло также показаться странным то, что я же не помню в своей прошлой жизни, но некоторые воспоминания сами прорвались из моего прошлого, как, например, эти воспоминания про самураев. Но, как я уже говорил, но этот процесс я не мог контролировать. Оставалась только надежда на то, что рано или поздно я все же сумею вспомнить все то, что скрывает моя память. Но изготовление предметов в первой необходимости было только началом моих мучений. Потом мне пришлось отрабатывать метательный процесс. А вот с этим возникли другие проблемы. Вы когда-нибудь пытались метнуть в цель тарелку из кости? Она слишком легкая и во время полета виляет из стороны в сторону. Конечно, кто-то наверняка бы постарался напомнить мне про то, что ее нужно просто метать с большей силой, чем тот же нож. Я это и так знаю. Но тарелка, как предмет для метания, была не сильно удобна. А вот с метательными спицами было немного проще. Вместо остальных спиц я решил использовать шипы хищного цветущего куста. Эти шипы были гораздо удобнее. Кроме того, были достаточно прочными и к тому же отравленными. Ведь я все же помнил, что те, кто использовал такие метательные предметы, старались использовать и яды так как понятно, что в результате даже малейшей царапины их противники могут просто погибнуть в мучениях. Мне же с ядом и задумывать ничего не было нужно, ведь эти шипы сразу же пропитаны его довольно смертоносной версией. Кроме игл, нужно было также позаботиться и о различных звездочках и сюрикенах, ведь этот старик от меня теперь не отцепится. Не отцепится до тех пор, пока я не сумею ему все это продемонстрировать. Сложнее всего было вырезать из костей черепа Кхаару за так называемую лопатку и топор. Эти два предмета мне были нужны, чтобы продемонстрировать старику истинность своих слов. Он ведь был уверен в том, что такими предметами бросать в противника просто бессмысленно. Во-первых, они полностью не сбалансированы. Во-вторых, для того, чтобы метать подобные предметы, нужно приловчиться до невозможности. Сезон дождей уже закончился, а я все продолжал швырять эти предметы в мишень каждый день, по паре часов. При этом я продолжал отрабатывать и телодвижения вместе со своими мечами. Мастер Арахнит продемонстрировал мне несколько комплексов тренировочных движений с одним или двумя мечами, а также он постарался продемонстрировать мне и бой ножами. Ведь иначе понять-то, для чего мне могли понадобиться ножи, он просто не мог. Мне пришлось сделать целую систему мишеней, чтобы отрабатывать метание в разных направлениях. Конечно, было понятно, что полного автоматизма действий мне не отработать. Наставник рассказывал мне о том, что в Содружестве существуют целые виртуальные миры, в которых можно отрабатывать собственные действия до автоматизма. Эти устройства назывались тренировочными капсулами или капсулами-тренажерами. Попавший в них разумный подвергался воздействию в зависимости от своих действий в виртуальном мире. На самом деле проходило всего несколько часов. А за это время разумный в этом виртуальном мире мог прожить месяц, а то и больше, занимаясь беспрестанно тренировками. Естественно, что все это отражалось и на его теле. Но тут опять же вмешивалась нейросеть. Без нейросети все это было просто невозможно. Хуже всего было то, что я не понимал причин, по которым разумные в содружестве делали все нейросети узконаправленными. Например, такие нейросети, как Медик, были предназначены только для работы с медицинским оборудованием или же различными препаратами. Нейросеть техник была предназначена для работы с техническим оборудованием и для занятий ремонтом различного другого оборудования. Нейросеть пилот была предназначена для того, чтобы разумный мог использовать различные пилотируемые приспособления а также и корабли. Каждая из этих нейросетей развивала у разумного определенные навыки и давала возможности заниматься только чем-то одним. Универсальных нейросетей не было, хотя еще во времена мастера Арахнида Хара Риутама, когда он был жив, были и универсальные нейросети. Он говорил о том, что существа, которых даже они называли древними, разработали подобное устройство именно для того, чтобы развивать возможности представителей своего народа. Все эти нейросети позволяли им выйти за пределы возможностей своего организма. Но вот куда делись те самые универсальные нейросети, никто сейчас не знал. Поговаривали, что те нейросети, которые сейчас используются в Содружестве, являются своеобразными прототипами и созданы по подобию нейросетей древних. Странность ситуации была в том, что я не понимал главного, кому понадобилось из универсальной нейросети, которая могла использовать любые возможности организма разумного, а также и помогать ему развивать его разум и тело в любых направлениях, изготавливать такие костыли, которые принуждали разумного однобоко развиваться и ковылять только в каком-то одном направлении. Зачем это было нужно? И чего именно пытался достичь этим такой гений? Конечно, я подозревал то, что здесь что-то кроется, но вот что именно я не знал. Более того, наставник рассказывал мне о том, что большая часть данных технологий находится в ведении одной странной расы. Их все звали под названием аграфы. Представители этой расы считали себя наследниками древних. Хуже всего было то, что, видимо, каким-то невероятным способом они умудрились заполучить в свои руки целые технологические линии древних. И именно благодаря этому умудрялись сохранять разрыв в технологиях между собой и другими государствами содружества Но на любые вопросы они брезгливо отмечали, что их предки оставили им все в наследство. Возможно, именно они и участвовали в том, чтобы таким образом приостановить развитие разумных в содружестве, чтобы не дать им достичь своего уровня. Ведь так удобно. Подумайте, достаточно просто сохранять этот разрыв, чтобы продолжать держать все остальные расы в своем подчинении. Ведь у них просто не будет выбора. Мало кто задавался, видимо, таким вопросом и не осознавал того, что в результате всех этих действий представители этой расы просто вынуждают всех других разумных себе подчиняться. Естественно, что меня подобное состояние дел не устраивало. Конечно, мне можно было бы попытаться установить какую-нибудь нейросеть, тем более, что у наставника с собой имелась пара установочных комплектов. По крайней мере, так он их называл. Но оба они имели также узконаправленное назначение. Телохранитель-4 и штурмовик-4. По сути, мне это не нравилось. В худшем случае мне бы больше подошла нейросеть направления тактик. Она подразумевает развитие военных навыков, а также и других. Что-то вроде переходного варианта между нейросетями пилот и штурмовик. Но при этом, я отлично также понимаю еще и то, что ничего хорошего от такого узкого направления для меня не будет. Именно поэтому я старательно искал в тех данных, которые остались от старого Креата, мне на память, какие-либо упоминания про нейросети древних. Но не могли же они полностью все исчезнуть с территории галактики. Конечно, заниматься такими изысканиями у меня времени практически не было. В лучшем случае час-полтора в день. Остальное время мне нужно было либо тренироваться, либо охотиться. А тренировки у меня значительно усложнились в последнее время. Не считая того, что я продолжал учиться метать самые невероятные предметы, мастер Арахни также принялся заниматься со мной владением оружием. Более того, он начал учить меня во время медитации работать со своей внутренней энергией. Это искусство считалось его родным. На его планете таким мастерством обладали даже дети. Дело в том, что родная планета Арахнидов была настолько опасна и агрессивна, что представителям его расы приходилось сражаться буквально с самого рождения. Подумав об этом, Я задумчиво усмехнулся. Неужели какая-то еще планета похожа на ту планету, где сейчас проживаю я? Ведь здесь тоже нужно было постоянно маскироваться и сражаться за свою жизнь. Именно поэтому в мои тренировки теперь вплелись постоянные медитации в течение одного-двух часов. Во время этих медитаций я старательно пытался увидеть свою энергетическую броню, которая окружала мое тело. Кто-то назвал бы это аурой и, возможно, был бы по-своему прав. Мастер Арахнит рассказывал, что они потом, когда вышли на просторы галактики, сталкивались с тем, что некоторые разумные также развивают у себя способности и внутреннюю энергетику и ее контроль. Только в отличие от жителей его мира, которые старались сделать свою энергетику как можно менее заметной, Все остальные разумные старательно увеличивали ее в объеме. У них считалось, что чем больше места занимает эта энергия и чем больше радиус действий Хаур, тем они сильнее. Возможно, так и было там, где они проживали раньше. Но столкнувшись с арахнидами, они совершенно неожиданно поняли то, что для представителей этой расы особо опасными противниками подобные разумные не являются. Ведь у арахнидов, несмотря на их не сильно развитое с виду энергетическое поле вокруг них, оказалось гораздо больше. Они оказались довольно неприятным сюрпризом для своих врагов. Тем более, что их энергетика едва ли не представляла из себя своеобразную броню. По рассказам старого мастера арахнида я понял, что благодаря развитию этой энергетики арахниды могли не только сражаться на равных с подобным врагом, считавшим себя неуязвимым. Более того, арахниды сумели нанести в нескольких боях им невероятное поражение. Хитрость этих паукообразных заключалась в том, что для своих врагов они выглядели безобидными. Ведь их энергетика казалась серой и недоразвитой. А под этими мощными щитами, которыми они защищались, оказалась более развитая энергетика, чем у их врагов, и благодаря этому они смогли нанести такие по своей силе удары, которых враги просто не ожидали. Их же собственная энергетика, хотя и покрывала довольно крупный объем территории, на самом деле особой угрозы для арахнидов не представляла, ведь она была просто слабой и разбросанной как можно дальше. Какой идиот решил, что таким образом он сумеет развить свою энергетику и научиться ею управлять? В отличие от своих оппонентов, арахниды отлично разбирались во всех возможностях развития собственной энергетики. И их энергия была плотной и практически осязаемой. Мастер арахнида рассказал о том, что некоторые воспринимали их энергетику, как своеобразные силовые щиты, которые защищали тело своего носителя даже от лазерных импульсов, хотя использовать собственную энергию для подобного было проблематично. В результате повреждения наносилось не какому-то прибору или устройству, защищавшему тело, удар наносился именно по энергетическому телу носителя, а это могло быть смертельно. Когда я услышал от старика об этом, то тут же поинтересовался у него тем, не додумался ли кто-нибудь использовать собственную энергетику немного в другой ипостаси. Ведь тот же лазерный или плазменный импульс, по сути, являются чистой энергией. Ну, лазерный, так это точно. Так вот, мне было интересно, не думал ли кто-нибудь из арахнидов попытаться перехватить такой импульс. Не гасить его. И не отражать а именно переработать. Ведь таким образом энергетика разумного получила бы дополнительный импульс энергии. Так называемый высокоэнергетический вампиризм. Судя по всему, мое предположение было для старого бойца чем-то вроде шока. Оказалось, что никто из его предков или учителей об этом даже не задумывался. По сути считалось, что перехватить чужую энергию просто невозможно. Ведь нормальный мастер оперирования пси этого просто не позволит. Именно поэтому он потребовал от меня объяснений, почему же я такое придумал. Что меня подтолкнуло? Тщательно раздумывая над тем, что говорю старику, я принялся ему объяснять нюансы своего решения. Во-первых, энергетическое поле разумного существа всегда находится с ним. А значит, это самая легкая система защиты. Та самая система, которую можно активировать в любой момент. Но тут все упирается в то, что при ее использовании разумный может получить либо тяжелые повреждения, либо даже погибнуть. Все только зависит от того, сколько энергии он потратит для своей защиты. Во-вторых, я заранее обдумывал тот момент, что столкнувшись с противниками, тоже оперирующими собственной энергией, на похожем уровне, можно ожидать нападения от них именно со стороны энергетики. Ведь не зря же наставник рассказывал мне о том, что псионы Содружества очень сильно похожи на своеобразных спрутов. Они словно протягивают во все стороны свои щупальца, нащупывая своего врага. А что будет, если я схвачу противника за эти щупальца и дерну его на себя? Тем более, если я не начну сопротивляться, а просто начну втягивать в себе его энергию, которую тот посылает, чтобы взломать мою защиту. Ведь таким образом, раньше, чем мой противник сообразит о том, какая опасность ему угрожает, он потеряет большую часть своей энергии. Разве не так? После моего объяснения мастер Арахнит задумался. О таком способе боя он, видимо, даже не подозревал. Его предки, в первую очередь, сражались с противником, старательно демонстрируя тому более развитую энергетику только в момент боя. А в обычное время они старались и ее скрывать. Я же предложил ему доработать систему защиты, а не просто защищаться, старательно блокируя воздействие противника а наоборот, пользоваться энергией врага, при этом забирать у них все, что они могут мне дать. Судя по всему, то, что я сказал старику, озадачило его на достаточно долгое время. Почти целый месяц я не мог пообщаться с мастером Арахнидом. Он все продолжал размышлять и просил его не беспокоить. Тем более, что все нужные мне данные для занятий он уже предоставил. И мне оставалось только заниматься тренировками и своими обыденными делами. Охотой на местных тварей. Кроме того, после окончания сезона дождей я все же обновил свой запас костей, перетащив остатки скелета убитого мною змея в мое убежище. Все-таки они были гораздо удобнее в обработке, чем все остальные. Кто-то наверняка бы подумал о том, что в моей жизни ничего особо не изменилось. Только немного больше появилось сложностей в связи с тренировками, а также и новым видом оружия. Но это было не так. Тренировки давали свой результат. Я стал выносливее и сильнее. Более того, я начал чувствовать энергию. Теперь и тварям было практически невозможно от меня спрятаться. Я видел то, как они пытаются нащупать своего врага, старательно вводя вокруг своего тела энергетическими щупами. И именно эти щупы давали мне понять размер территории, которую пытались контролировать эти твари. А зная территорию, которую они контролировали, я мог их обойти, не привлекая к себе внимания. Мало кто знает, что главной проблемой для охотника было именно то, что он мог легко и просто попасть в подобную ловушку. Даже спящая тварь ощущала вокруг себя территорию и могла отреагировать на твое появление. Видимо, именно поэтому с теми самыми брюкарами мне было проще справляться, когда они были всего лишь молодыми детенышами. Детеныши еще не имели такой защиты. А когда отдыхали, то их защита просто бездействовала. Чего нельзя было сказать про взрослых особей. Ожидая, пока мастер Арахнит все-таки примет какое-то решение, я решил попытаться немного изменить свою защиту, решив попробовать создать в ней своеобразный перерабатывающий центр. Часть защиты была превращена мной в своеобразную воронку, которая должна была вбирать в себя посылаемую в мою сторону энергию. Так называемая небольшая нагрудная черная дыра. Ведь известно, что этот галактический феномен настолько опасен, что попавший в его ловушку просто не может оттуда вырваться. В данном случае речь идет буквально обо всем. Даже солнечный свет не может оттуда сбежать. Именно на это я и рассчитывал. Таким образом, перехватывая любую энергию, я начинал всасывать ее в себя, словно бешеный и сошедший с ума водоворот. Конечно, я отлично понимал опасность подобных действий, но в первую очередь я надеялся на то, что все-таки сумею обуздать это знание и таким образом получу защиту на новом, непредсказуемом для моих врагов уровне. Конечно, наверняка кто-нибудь бы задумался над тем, что же именно такого могло мне угрожать в содружестве. Ведь я не собирался туда возвращаться. Да, не собирался. Но проблема была в том, что я отлично понимал ту самую главную проблему, которая могла появиться на этой планете. Наставник неоднократно мне говорил, что разумные существа, проживающие в содружестве, очень редко соблюдают собственные же правила. А чем опаснее территория, на которую они могут попасть, тем больше она их интересует. Особенно в качестве добычи различных ресурсов. В данном случае я отлично понимал, что мой наставник не врет, ему просто не было в этом никакого смысла. Он мне рассказывал про то, как на территории Содружества ценятся те же самые естественные ресурсы в виде различного вида мяса, а также и каких-либо костей или рогов, особенно после подобной обработки, как получалось у меня. Поэтому я отлично понимал, что рано или поздно в этом мире могут появиться представители разумных из Содружества. Вернее, надо сказать, что они уже появлялись. И я неоднократно видел белесый след проносящегося по небу посадочного модуля. Обычно в таких случаях я мог спокойно выйти на охоту, не переживая по поводу хищников. Вот же странность местной природы. Все твари тут же отправлялись туда, куда опускалось что-то технологическое. Словно эти твари охотились за теми, кто мог прийти к ним с неба. Если бы я сам не видел этого, то подумал бы, что все это просто какая-то мистификация. Но ни о какой мистификации не могло идти речи. Ведь я сам неоднократно видел то, как твари, буквально только что охотившиеся на какую-нибудь дичь, Бросали все и неслись туда, куда вел опускающийся с неба след. Честно говоря, я даже немного соболезновал тем, кто может столкнуться с этими тварями на месте высадки. Но их никто же не заставлял поступать подобным образом. Если они пошли на поводу у своего руководства, то значит сами были виноваты в подобных проблемах. Я же как-либо пытаться помогать тем, кто делал подобную глупость, не собирался. Естественно, что сейчас найдется множество различных разумных, которые начнут убеждать меня в том, что если бы я помогал тем, кто спускается с неба, то это мне бы явно бы зачлось. Но вся проблема в том, что я не был настолько глуп. Старый наставник воспитал меня в ключе ненависти и подозрения к любым разумным, которые могли спуститься ко мне с небес. А значит, доверять им только потому, что они могут принадлежать к содружеству, я не мог. Пусть сначала высадятся на этой планете и проживут хотя бы пару месяцев. Потом я так уж и быть, буду как-либо пытаться с ними общаться. Ведь они заслуживают мое доверие и уважение. А до тех пор, пока я ничего подобного не видел, просто не было никакого смысла им появляться на глаза. Хотя во всех этих размышлениях сейчас не было никакого смысла, ведь я отлично понимал, что никто из этих разумных не проживет и пару дней. Местные твари никому не оставляли шансов. Они могли выжить только в том случае, если высадятся на пару часов и тут же бросятся обратно в космос к своим космическим кораблям. Кому-то наверняка показалось бы странным такое упрямство жителей Содружества по отношению к одной и довольно опасной планете. Что же их может сюда так тянуть, если эта планета приносит им только смерть и боль? На самом деле, секрет крылся в ингредиентах, которые можно было добывать из внутренних органов животных. Я уже знал о том, что если съем свежее мясо убитой твари, а тем более сердце, то начинаю чувствовать себя гораздо лучше, а мелкие царапины и ранения исчезают прямо на глазах. И старик Криат и мастер Арахнит говорили о том, что здесь явно есть какие-то нюансы которые ученые-содружество с большим удовольствием постараются изучить. Но, как уже говорилось, для этого им сначала нужно попасть на эту планету. А с этим у них могли возникнуть просто нереально большие проблемы. Ведь тут вряд ли выживет даже профессиональный воин. А что можно было сказать про какого-нибудь ученого? Такой разумный просто был бы обычным кормом для местных тварей. Причем таким кормом, для добычи которого им даже не придется напрягаться. Но, как я уже замечал ранее, эти вопросы меня не касались. В первую очередь меня интересовала охота и тренировки. При помощи своего развитого чутья я уже буквально глазами видел территории, которые могли быть и для меня опасными. Странно, но мое зрение стало меняться. Я видел эти энергетические силуэты животных и растений, и благодаря этому мог не только заметить опасность, но также и понять то, что же мне ожидать от таких встреч. Ядовитые растения и различные хищники отдавали желтоватым светом в диапазоне пси. Те, которые рассчитывали на смертельный удар, отдавали кроваво-багровым светом. Но были и такие которые отдавали желтовато-зеленым. Я понял, что это, скорее всего, нервно-паралитический яд. Он меня не должен был убить, но нанести какой-то вред был обязан. Именно поэтому я понимал также еще и то, что в результате столкновения с таким ядом я могу потом все равно погибнуть. Хотя и не сразу. Именно поэтому я решил, что для собственной охоты мне не помешает использовать нервно-паралитический яд местных существ, ведь он не был смертельным, но мог парализовать врага и дать возможность мне нанести точечный и смертельный удар. Дело в том, что у меня развилась своя мания, мания-оружия, так ее назвал мастер Арахнит. Ведь после создания двух своих мечей душа не давала мне покоя. Хотелось еще и еще. Да, я отлично понимал, что таких тварей, как Харус, в ближайшее время мне просто не найти. Или же даже лучше с ними и не сталкиваться. Но все было мне понятно. Это все было мне понятно. Но, по крайней мере, я надеялся, что других таких же опасных и смертоносных тварей все же смогу найти и даже победить. Взять хотя бы того же Зурбага, его клыки были похожи на небольшие мечи, размером с мое предплечье. Таким оружием было вполне возможно сражаться в узком проходе. Мастер Арахнит рассказывал мне о том, что с длинным мечом в таких местах драться просто проблематично. А вот длинными кинжалами будет как раз самое то. Тем более, что и остальные зубы этой твари, кроме его клыков, я смогу использовать для себя. Я же намеревался сделать лук. И пока что собирал для него все необходимое. А где мне брать наконечники для стрел? Каменные делать? Нет, я не спорю. Камень и здесь водился. Я уже знал о том, как можно сделать из него не только наконечник для стрелы, но даже нож и топор. Хотя и нужно будет потратить достаточно долгое время на шлифовку. Но делать подобные глупости я не собирался. Такой наконечник очень слаб, в отличие от тех же зубов местных тварей. Именно поэтому я намеревался использовать то, что мне позволит достичь максимального результата. А зубы у этой твари были трехгранные и треугольные, действительно чем-то похожие на наконечники для стрел. Главной проблемой при охоте на такую тварь было именно то, чтобы вычислить ее местонахождение гораздо раньше, чем она прыгнет на тебя. Ведь я уже знал о том, что Зурбак сначала наносит удар в пси-диапазоне, оглушая своего врага. Мне подобного сюрприза было не нужно, хотя я считал что моя система защиты все-таки справится с подобным врагом, но рисковать почему-то мне не хотелось. Может, моя ловушка, которая должна перехватывать направленную на меня энергию, и не справиться с таким выбросом, ведь я ее еще нигде не проверял. Подумав об этом, я понял, что мне необходимо устроить испытание моей модификации защиты, ведь я уже понимаю то, что так напрягло мастера арахнида. Старик переживал по поводу того, чтобы я не превратился в обычного паразита. Ведь если я буду постоянно подпитывать свою энергетику от чужих видов энергии, то рано или поздно сам перестану ее вырабатывать. И тогда буду просто обычным паразитом, который питается за чужой счет. Я же подобных глупостей совершать не собирался. Если моя энергетика позволяет мне защищать тело от ударов противника, то почему я не могу использовать эти же удары противника для того, чтобы подпитывать свою энергию, которую трачу? Пока я дорабатывал свою энергетику и разыскивал того, кто станет подопытным для моего нападения, прошел очередной солнечный сезон. И должен был наступить снова сезон дождей. Может быть, благодаря этому мне и удалось выжить? Да, я помню, что решил выбрать для себя более или менее безобидное существо. Для своего нападения я выбрал каменного гранильщика. Эта тварь тоже ощупывала вокруг себя территорию при помощи так называемого «ментального щупа». А я еще все время удивлялся тому, как эта медлительная тварь, которая еле ползает, может хоть как-то нанести вред противнику, которая гораздо быстрее ее. Ведь для того, чтобы повернуться к каменному гранильщику, нужно несколько секунд. Хищники обычно столько не ждут, а тут... Как-то я видел, как каменный гранильщик убил чекала. Это было необычно. Этот хищник, несмотря на то, что был не в стае, тоже был довольно опасен. А тут он словно замер на месте. Только потом, когда я увидел этот ментальный щуп, то понял, что каменный гранильщик сначала наносит удар именно этим щупом. Он словно парализует противника, заставляя его застыть на месте и пока тот пытается освободиться, каменный гранильщик поворачивается к нему и наносит контрольный добивающий удар ядовитыми шипами. Именно поэтому я решил прикрыться своеобразным щитом из дерева и куска шкуры брюкара, который должен был защитить меня в случае, если каменный гранильщик выплюнет все-таки свои шипы. Сам же я приблизился к нему и специально подставился под его ментальный щуп. Почувствовав вторжение, щуп тут же бросился в мою сторону. А я раскрыл навстречу ему свою воронку, и она принялась всасывать этот щуп, буквально вырывая его из тела гранильщика. Радостный виск твари, которая обнаружила дичь, сменился воем боли и разочарования. Гранильщик даже не успел повернуться, как упал, и принялся биться в судорогах. Моя воронка буквально содрала с него все его защитное энергетическое поле и, разорвав клочья, втянула в себя. Гранильщик был мертв. Мертв практически мгновенно. Вот только я понял, что зря я так все сделал. Моя система переработки чужой энергии еще не была готова к подобным экспериментам. У меня сразу же пошла носом кровь и я понял, что могу потерять любой момент сознания. Мне нужно было срочно уходить. Я не помнил того, как я добрался до своего логова, но то, что я едва не сдох, было действительным фактом. Еще неделю я откашливался кровью, постепенно приходя в себя. При этом я беспрестанно слушал ворчание мастера Арахнида, которого забыл выключить. Старик возмущался моей глупостью. Оказалось, что не я один был такой умный. Хуже всего было то, что представителями подобного направления развития собственной энергетики были враги рахнидов. Какие-то разумные моллюски или даже слизни. Они были слабые и всегда подвергались нападкам со стороны более сильных соседей. Поэтому они разработали своеобразную технику. Их энергетика была с виду слабой, но она могла паразитировать за счет чужой энергетики. Со временем эти слизняки сами стали паразитами, и арахнидам пришлось приложить огромное количество усилий, чтобы уничтожить самих этих слизняков, а также и тех, кто попал под их паразитическое влияние. Дело в том, что, как оказалось, легенды не врали, В данном случае аналогию можно провести с организмом того же донора крови. Ведь донор крови, который постоянно ее сдает, становится словно наркоман. Ему постоянно нужно сдавать кровь, иначе ему будет плохо. Ведь его организм привык вырабатывать все новые и новые порции крови. Точно так же и здесь, если паразит начинает медленно понемногу забирать энергетику у разумного существа, то через какое-то время такое существо начинает ощущать потребность в подобных действиях. Если это существо теряет своего хозяина, его организм начинает очень плохо себя чувствовать от переизбытка энергии. Ситуация ухудшается, и его энергетический каркас идет в разнос. В результате подобный разумный может даже погибнуть, если не является опытным оператором пси. Мастер Арахнид рассказывал о том, как даже некоторые Арахниды попали в ловушку и под влияние этих слизняков. Ничем хорошим для таких разумных все это не закончилось. Их казнили, ведь Арахниды терпеть не могли предателей. Но ни о каком предательстве здесь не шло и речи. По сути, это были больные разумные существа, больные в прямом смысле этого слова. Именно поэтому мастер Арахнит и опасался мне рассказывать эту информацию. Он думал, что я могу точно так же стать подобным паразитом. Но когда я из-за своего эксперимента едва не сдох, старик все же сдался, отлично понимая, что я буду продолжать эксперименты. Тем более, что я намеревался таким способом разработать систему защиты от массированного нападения и я не собирался прозитировать за чужой счет, мне это было не нужно. Моя энергетика была и так сильно развита. Наставник рассказывал мне, что когда я только попал в его руки, ему приходилось применять даже артефакт древних, скрывающий мое энергетическое поле, так как оно было даже у новорожденного радиусом до 10 метров, а значит... Любой опытный оператор-пси, проходящий случайно по соседству, мог бы заметить мое присутствие. Естественно, что развиваясь, моя энергетическая сеть становилась все сложнее и сложнее, вот только используя знания наставника и учения мастера Рахнида, я старательно делал так, чтобы моя энергетика становилась все плотнее, меньше и сложнее, ведь так она будет незаметнее. Во время медитации я ощущал то, как вокруг меня буквально сгущается пространство, словно какой-то вязкий кисель. Это моя. Это была моя собственная энергия, которая искала выхода. Именно поэтому мне приходилось с каждым разом все больше и больше усложнять систему защиты, которая становилась все более и более насыщенной энергией. Так что теперь любая моя энергия, которая вырабатывалась, бросалась именно на такую модификацию моей природной системы защиты. Теперь же, когда мастер Арахнит понимал то, что я все-таки не откажусь от своей мысли, он решил не рассказать все нюансы подобной модификации энергетического каркаса разумного, с помощью которого... У меня была прямая возможность получать энергию извне моего тела. Когда он мне принялся показывать схему подобных модификаций, я понял то, почему слизняки были вынуждены питаться за счет других ресурсов. Дело в том, что их собственные организмы просто не вырабатывали необходимого количества энергии, и им приходилось питаться за чужой счет. Именно благодаря такой случайности а может быть из-за закономерности, эти слизни стали зависимы от энергетики чужих существ. Но я не понимал главного, зачем это было делать. Ведь если такого разумного оставить полностью без поступления чужой энергии, как, например, я остаюсь без поступления свежего мяса, в сезон дождей, то он будет просто обречен на гибель. Причем это даже не обсуждается. Гибель такому разумному просто гарантирована. Его энергетика слишком зависит от поступления чужой или заемной энергии. Когда я задал такой вопрос мастеру Арахниду, тот рассмеялся и рассказал мне о том, что слизняки использовали также и кристаллические накопители, которые сбрасывали излишнюю энергию. Подобные кристаллы потом, по мере надобности, они использовали. Благодаря этому... Разумные слизни имели возможность не только подпитать собственный организм дополнительной энергией, но даже и наносить удары более сильным потоком энергии, чем было в их распоряжении. Они просто в данном случае выступали вроде своеобразных переходников, пропускали через себя энергию, направляя ее в сторону противника для нанесения удара. Естественно, что противник, заранее имея представление о могуществе своего врага, просто не ожидал удара, который превышал все возможные параметры в несколько раз. В результате противник Слезняков получал неожиданный и довольно опасный сюрприз. Раздумывая над тем, что мне точно так же можно было бы сохранять энергию врагов, которые могли попытаться на меня напасть в каком-нибудь кристалле, я был одарен задумчивым взглядом со стороны мастера Рахнида. Как я понял, Он даже не задумывался о том, что таким образом можно было защищаться. Достаточно было просто принимать энергию противника и даже не перерабатывать ее, а сразу же перенаправлять в кристалл. В результате такой кристалл становился довольно опасен. По рассказам старого арахнида, некоторые из слезняков использовали такие кристаллы в качестве ментальной бомбы. Если такой кристалл, содержащий в себе довольно большое количество энергии Пси, просто резко разбить, то энергия, которая в нем содержалась, ударит по площади. И все те, кто не ожидает подобного, могут получить в лучшем случае тяжелую контузию. Все зависит от объема энергии, которую так можно использовать. Подумав об этом, я понял, что таким образом смогу справиться не только с каменными гранильщиками. Главное, чтобы у меня был кристалл-накопитель нужного размера. Но и тут, оказалось, меня ожидали дополнительные подвохи. Мастер Арахнит рассказал о том, что размер кристалла в данном случае не особо важен. Важна его кристаллическая решетка, внутренняя структура самого кристалла. Если она достаточно сложная, то может удержать в себе довольно большой объем энергии. То есть, чем сложнее кристаллическая структура кристалла, тем больше энергии он в себе может содержать. Когда он начал рассказывать мне про различные кристаллы, с которыми ему приходилось сталкиваться, я понял, что самым оптимальным в данном случае считается алмаз. Конечно, есть кристаллы и более мощные в энергетическом эквиваленте, но они и гораздо более редкие. Кто-то тут же бы наверняка вспомнил про то, что этот камень является одним из самых прочных. Как же я его собираюсь разбивать, если вдруг мне понадобится сделать из него ментальную бомбу? А вот тут как раз весь секрет в том, сколько энергии будет вкачано в этот камень. Если он будет буквально битком набит ментальной энергией, то этот кристалл становится достаточно хрупким и при резком ударе может расколоться. Повреждение кристаллической структуры, которая может выражаться даже в обычных трещинах на поверхности, будет достаточным для того, чтобы из этого накопителя выхлестнула вся энергия, которая в нем содержится. Естественно, что не направляя эту энергию в нужном для меня русле, я всегда и сам могу попасть под энергетический удар. В данном случае на моей стороне была именно та самая модификация моего энергетического поля, ведь оно у меня было более плотное, чем у других разумных, проживающих на территории Содружества. А значит, что энергетический удар по площади не нанесет мне жестоких повреждений, каких он мог бы нанести тому, еще энергетическое поле более рыхлое, хотя и занимает больший объем. Но в отличие от таких умников, мое энергетическое поле мне подчинялось полностью. По требованию мастера я тренировался использовать его, чтобы наносить удары. Эфемерные когти, которые я выращивал из своей энергии над костяшками моего кулака, могли уже дробить камень, а если я нанесу удар контролируемым уколом моей энергии в одной точке, то его не сможет остановить даже силовое поле. Конечно, такой удар требовал больших энергозатрат, именно поэтому я надеялся, что все-таки сумею разработать технологию для сохранения чужой энергии так как только чужую энергию я намеревался использовать в качестве удара для противника. Тем более, что после такого удара по площади он просто не будет ожидать точного оперирования при помощи когтей или же копья. А я ими овладел на достаточном уровне. Кто-то наверняка бы сейчас заинтересовался тем, по какой причине я не использовал эти приемы на охоте. Но я же вам уже говорил. Я использовал обычные копья, которые ломались, именно для того, чтобы рана была закрыта сломанным наконечником. Если я начну наносить удары так, как я умею, то я уверен в том, что твари сразу же поймут о присутствии по соседству довольно опасного для них врага. И тогда проблем будет гораздо больше. Естественно, что при ударе энергии открытой раны не будет. Хотя, если я при помощи таких ударов крошу камень, как вы думаете, будет ли открытая рана у твари, которую я когтями полоснул по горлу? Мне почему-то кажется, что крови будет гораздо больше, чем если бы я наносил удар своим обычным копьем. Именно поэтому я отлично понимал, что не всегда можно использовать энергию. К тому же, если кто-нибудь заинтересуется подобными действиями с моей стороны, то я всегда смогу получить невероятно большое количество проблем. Я не имею в виду хищников, проживающих в этом мире. И хотя я не собирался выходить на территорию Содружества, но не отрицал того, что, возможно, это когда-нибудь случится. Именно поэтому... Я намеревался как можно меньше привыкать к использованию подобного энергетического оружия, которое у меня всегда было с собой. Это было глупо, ведь таким образом я просто напрошусь на лишние неприятности.